Четвёртое. Тайная разработка. Я и сам уже заметил, что над головой вместо ожидаемого тёмного неба с миллионами звёзд был непрозрачный, мутно-белый купол, по которому периодически пробегали с полохи разрядов. Что это вообще за хреновина? Активировав сканирование, не геологический анализатор, а просто пиктограмму умения, Я с большим интересом рассмотрел отобразившиеся на миникарте названия объектов. Автоматическая фабрика мелиефатов, бурильная установка, малый роботизированный погрузчик мелиефатов, установка искусственной гравитации, автоматический цех обогащения породы, контейнеры хранения готовой продукции, генератор искажающего щита. Похоже, в поисках ценных ресурсов мы наткнулись на место, в котором кто-то другой, укрывшись от посторонних глаз, Уже вовсю разрабатывал месторождение. Интересно, что же тут добывали в условиях такой секретности? Камар, Улине, что у вас тряслось? Наши переговоры внимательно слушали нашу Амиру и, конечно же, заинтересовались и встревожились словами моей спутницы про разбитый левитатор и сломанную лапу. Торговка хотела было ответить кораблю и сообщить о случившемся, но я интенсивными взмахами рук привлекая внимание и сделал жест в виде прислоненной губам ладони, а затем подозвал свою спутницу к автоматической фабрике, из которой уже выдвинул ближайший контейнер готовой продукции, снял с него крышку и изучил содержимое. «Навык минералогия повышен до 26 уровня». «Что это?» Женщина Гэгхо с недоумением и даже брезгливостью посматривала на серый порошок, которым небольшой контейнер был наполнен практически доверху. «Гадость какая-то! Она радиоактивна?» Я безбоязненно запустил руку в контейнер и поднял полную горсть мелкодисперсного серого порошка. Даже в условиях местной искусственной гравитации, составляющей едва ли десятую часть от привычной, и то ощущалась тяжесть груза. Я практически сразу определил, что находится передо мной. Вот только вслух на весь экипаж про такие вещи лучше было не распространяться. Аккуратно, сыпав содержимое обратно в контейнер, я достал оружие и стволом лазерной винтовки начертил на рыхлой поверхности длинную фразу на языке Гэгхо. Это губчатая платина. Именно в таком виде платину и получают после выделения из породы химическим методом. Потом уже очищают и переплавляют в слитки. По моим оценкам, во всех этих контейнерах автоматической фабрикой собрано суммарно килограмм триста платины. Понять бы еще, кто хозяин всего этого сокровища. Уже закончив фразу, я запоздал и испугался, что представительница расы Гекхо наверняка не незнакома такое человеческое понятие, как килограмм. Хотя игровые алгоритмы как-то ведь автоматически переводили для меня многие термины из принятых у других рас величин привычные для меня единицы измерения. Может, и для Улине тоже моя надпись переведется понятно. Торговка же запустила перчатку в этот очень тяжелый порошок и задумчиво пропустила драгоценный металл сквозь пальцы. Затем потребовала мою лазерную винтовку и, получив ее, рядом с моей фразой написала свою. комар какая разница, кто хозяин? Я хорошо знаю нашего капитана и убеждена» что от такой грандиозной добычи ураастухш не откажется. И даже предвижу его задание для меня найти рынок, где мы сможем по-тихому реализовать эту платину. А вот тебе, комар, самое время взять свою долю. Бери столько платины, сколько сможешь унести». Видя, как я хищно присматриваюсь к заполненным контейнерам, Улина Тарпа спешила уточнить, накорябав еще одну ломаную линию. «Учти!» Ваш договор с капитаном предполагает нормальную гравитацию, а не местно Так что никакого жульничества, а то знаю я тебя. Рюкзак большой, и на таком астероиде ты один всю заготовленную платину сможешь взять. Особенно, если предварительно отключить установку искусственной гравитации. Подумав, Улинотар снова опустил оружие стволом вниз и начертила еще одну фразу. Комар. «Есть предложение. Я согласна временно взять на хранение часть твоих вещей, но при условии, что платину, взятую в зачет этих предметов, мы поделим пополам». Навык космолингвистика повышен до 42-го уровня. Я встретился взглядом со своей подругой и отчетливо кивнул, принимая такое решение. И пока я выкладывал из инвентаря все вещи и передавал подруге, Улинетар быстро затерла ногой нашу переписку, активировала рацию и произнесла. «Капитан, есть две новости — хорошая и плохая. Плохая — мы с комаром разбили левитатор в дребезги. Восстановлению не подлежит. Хорошая — мы кое-что нашли, причем вам стоит взглянуть на это лично. Уверяю, находка вам понравится». Капитан прибыл на тяжелом погрузчике, причем не один, а вместе со старшим инженером. Как я и предвидел, наша находка вызвала самую бурную реакцию. Ура, Сдухш! Обошел всю зону разработки, везде совал свой нос и от радости прыгал так, что в какой-то момент, неосторожно выйдя из зоны искусственной гравитации, оторвался от астероида и едва не улетел в открытый космос. Помог страховочный шнур. С челнока был вызван суперкарго. Причем капитан попросил его привести с собой устройство глушения радиосигналов. Переговоры старших офицеров звездолета не предназначались для ушей остальной команды. Мы с торговкой находились тут же у автоматической фабрики. Нас никто не прогонял. И мы могли слышать переговоры начальства. Хотя мы и так уже были в курсе этой ценной находки, так что капитан просто не видел надобности чего-либо скрывать от нас. Улина очень точно описала реакцию капитана. Вопрос, брать или не брать ценную платину, на этом совете даже не рассматривался. Капитан и его помощники обсуждали совершенно иное. Они хотели увести с собой не только добытую руду, но разобрать и погрузить всю автоматическую фабрику милейфатов вместе с боровыми установками, обогатительными модулями, погрузчиком, а также установку искусственной гравитации и генератор щита. Суперкарго возражал, утверждая, что такой объемный объект не поместится в грузовой отсек Шиомиру. Тем более, что две трети пространства там уже занимала наша автоматическая фабрика. Однако, если капитан загорелся идеей, его уже было не остановить. «Нельзя оставлять столь ценный трофей. Такая фабрика тысяч на семьсот кристаллов потянет, а вместе со всем дополнительным обвесом так и на целый миллион. Может, нашу пока выгрузим на одном из соседних астероидов и припрячем, а эту отвезем на продажу?» «На соседнем не получится», — засомневался главный инженер. «Хозяева фабрики обнаружат пропажу и будут очень сильно недовольны» начнут сперва искать следы тут на астероиде, затем сканировать ближайший космос. И кто знает, насколько хорошее у них оборудование для поиска». На этот вроде риторический вопрос ответила вклинившаяся в беседу Улене. «Раз смогли приобрести дорогущую мелиефатскую фабрику со всем дополнительным оборудованием, то они вовсе не бедствуют. А раз нашли такое богатое месторождение, то и поисковые приборы у них очень качественные». «Похоже на то», — согласился главный инженер. Работающую фабрику можно обнаружить чуть ли не с другого конца звездной системы корабельными сканерами. Заглушенную, допустим, с меньшего расстояния, но все равно риск обнаружения имеется. К тому же выйдет весьма обидно, если мы улетим прятать нашу фабрику, а в это время вернутся хозяева этой. Ведь кто знает, какие тут охранные системы. Вполне может быть, что уже отправлен сигнал о том, что на секретный объект проник кто-то посторонний. После такого заявления споры на какое-то время прекратились. Гекхо молчали и несколько испуганно переглядывались. Я даже предположил, что капитан передумает и оставит трофеи. Однако ошибся. Угроза появления хозяев автоматической фабрики лишь придала урастухшей решительности. «Итак, слушайте мое решение». Оборудование сворачиваем и перетаскиваем в грузовой отсек. Саму фабрику цепляем тросами за внешние крепления к Шиомиру и везем снаружи. Капитан жестом остановил собравшихся было возмутиться главного инженера и суперкаргу. «Да, я не хуже вашего, знаю что ни на одну планету с таким грузом мы не сможем, а в любой атмосфере сгорим. Также понимаю, что при попытке войти в док любой нормальной станции нас остановят» а слух об этом инциденте распространяется недопустимо широко. Поэтому мы полетим туда, где нас не будут задерживать за негабаритный груз, и где никто особо не будет интересоваться, кто мы и что привезли на продажу». «Надеюсь, урастухший имеет в виду все же не пиратскую станцию мидуро 4 с явной тревогой в голосе уточнила Улина Тара. «Именно ее», — ответил капитан. И не нужно воротить носу, Лене. Станция не пиратская, просто принадлежит вольным капитанам. А потому там не действуют законы Гекху и других космических рас. Да, в прошлый раз мы там влипли в неприятности, но это вовсе не значит, что каждый раз обязательно должно быть так же. Медуро-4 — крупнейший независимый торговый хаб в этой части галактики. И там мы без проблем сможем сбыть и платину, и всю эту бурильную технику, на которую у нас нет документов на право владения. Подумайте сами, всего четыре умные полеты, и мы станем богачами. Но про платину на Шамиру ни слова. Для всей остальной команды мы просто нашли брошенную кем-то автоматическую фабрику и взяли ее себе, имея полное право. «Оборудование милифатского производства, а нечего делать этим наглым нарушителем на территории Гэкхо». Уже на челноке я поинтересовался у недовольной и угрюмы Улине, что это вообще за старая история с неприятностями на станции Мидуро-4. Моя соседка, на редкость мрачная и неразговорчивая, сперва отказалась отвечать, решив, что тема неприятна Улине. Настаивать я не стал и собирался уже заняться своими делами. Как вдруг торговка передумала и решила все же просветить меня. Неприятная история, которая не раз еще может намаукнуться. Как ты уже знаешь, Ура-Стухш из знатного аристократического рода Гекхо. Его и сейчас, бывает, заносят на этой почве, начинает задирать нос без причины. А раньше списи в капитане было куда больше. Обитатели Мидуро-4 таких не любят. Станция принадлежит вольным капитанам, большинство из которых мейлонского происхождения. Поэтому и язык общения там на станции Мейлонский, и все расчеты в Мейлонских крипто. Я, признаться, этого не знала, и во многом моя вина, что мы прилетели на мидуро 4 ремонтироваться после аварии. Да, в это трудно поверить, но раньше Ураастухш управлял звездолетом еще хуже нынешнего, и чиниться приходилось регулярно. В общем, у капитана не нашлось местной валюты заплатить за ремонт Шиамиру, хотя кристаллов у него было предостаточно. «Быть может, будь у Растухш повежливее с мейлонцами. Нам бы пошли навстречу, и мы бы как-нибудь договорились». Но капитан крайне не вовремя вспомнил про прознатность своего рода и встал в позу. Улинеза молчала на полуслове, словно задумавшись, стоит ли продолжать рассказ. Потом все же решилась. В ответ на обвинение в мошенничестве у Растухш устроил грандиозный скандал, даже вызвал на дуэль двух свободных капитанов. Но они зря мейлонцы славятся как стремительные и непобедимые бойцы-рукопашники. Выглядел наш капитан откровенно жалко в обоих поединках. Противники даже не старались его убивать, а просто глумились на арене, голыми лапами избивая и калеча на потеху собравшейся публике. Потом урастухша бросили в тюрьму, а Шиамиру поставили под арест, пока на своем крейсере не прилетел влиятельный родственник нашего капитана, Лэнг Вайт Шишиш, и не уладил все претензии. Да, действительно неприятная история. Тогда тем более я не понимал решения капитана лететь на станцию Медуро-4. Лично я постеснялся бы являться туда, где меня унизили и выставили в столь жалком виде. Хотя я не аристократ, и, возможно, просто не понимаю заморочки игры за такой игровой класс. Вполне может быть, что Урастухш хочет восстановить какой-нибудь параметр вроде авторитета и, наоборот, стремится явиться и показать своим обидчикам, что времена изменились, и он стал уважаемым, удачливым капитаном. Кто знает. Но в рассказе у Лене меня заинтересовал еще один момент. «Скажи, а какой курс обмена кристаллов Гекхо на… Как ты там назвала валюты милонцев Крипты вроде?» Моя соседка по каюте опустила входные жалюзи, и хищно оскалилась. Хотя нет, это все же была улыбка. Комар. Твой вопрос сразу выдает в тебе новичка, только-только узнавшего о существовании великих космических рас. Видишь ли, любая великая цивилизация в своем развитии однажды переступает порог, после которого вполне способна существовать за счет собственного рынка, без внешних инвестиций и ресурсов. Чужие, внешние деньги для такой полностью обеспечивающей себя цивилизации не просто не нужны, наоборот, они опасны для финансовой системы. В условиях огромной Вселенной стабильность финансовой системы любого государства невозможна без жесткого протекционизма. Я откровенно не понял свою собеседницу и попросил объяснить подробнее, почему инвестиции вдруг не нужны и даже опасны. у Улене, как могла, попыталась объяснить мне эти сложности. «Разреши свободный приток внешних инвестиций», И что помешает тем же мейлонцам скупить на корню стратегически важные ресурсы и предприятия цивилизации Шихарса? Это очень просто осуществить. Своих денег они в любой момент могут создать бесконечно много. Обменять их на кристаллы, и пока Гекхо сообразят, что происходит, наши соседи уже будут владеть всем. Понял, Камар? Поэтому обмен валют происходит централизованно. На уровне государственных банков, под пристальным контролем финансовых служб обеих сторон и весьма ограниченном объеме. Обмен же валют великих космических рас неуполномоченными лицами является серьезным преступлением и карается, как минимум, конфискацией имущества. Тут у Ленатар понизила голос до шепота и продолжила. Это официально, конечно. В реальности же курс обмена на мидуро 4 составляет 7 кристаллов за 1 крипто. И практически каждый торговец участвует в таком нелегальном обмене хотя и не распространяется об этом. И торговец практически наверняка откажется обменивать валюту, если видит клиента впервые и не уверен в его благонадёжности. Доверие нужно сперва заслужить. «А ты, Улине, пользуешься доверием на этой станции?» Поинтересовался я, на что торговка ощерилась и показала свои острые зубы. «Фактически, твой вопрос звучит очень провокационно. Нарушала ли я закон?» «Нет, Камар, не нарушала». Но вовсе не потому, что я вся такая законопослушная. Просто меня на станции не знают, а потому доверия ко мне нет. Но ничто ведь не мешает торговцам покупать товары в одной расе и продавать другой. Пресечь такую торговлю трудно, да и никому это на самом деле не нужно. Когда речь идет об относительно небольших объемах, все предпочитают закрывать глаза. В общем, обменять валюту я вполне смогу, пусть и не по оптимальному курсу. Для тех же, кто создал себе определенную репутацию и заслужил доверие, существуют и другие способы. Контрабанда, черные обменники, фиктивные сделки, отмывание денег миллионам самых различных способов. Именно этим и занимаются свободные капитаны, и космическая станция Медуро-4 представляет из себя крупнейший в этом секторе галактики торговый хаб, где совершаются сделки между представителями разных рас. А еще на этой станции свои трофеи сбывают всевозможные охотники за удачей, А в доке можно увидеть самые причудливые корабли со всех концов Вселенной, в том числе звездолеты, разыскиваемых по всей галактике космических пиратов. Что же, после этих подробных объяснений у Лене, я более-менее понял, чем привлекла нашего капитана именно эта станция. У меня оставался последний вопрос. Я поинтересовался на торговке сколько стоит платина. Очищена в слитках и с клеймом одного из уважаемых торговых домов 15 тысяч кристаллов за килограмм но в таком сыром виде, как у нас, где-то вдвое дешевле. Кстати, я сообщила у Растухшу, что ты взял свою долю. Капитан совершенно нормально отреагировал. В момент произнесения моей собеседницы этих фраз я внимательно наблюдал за мимикой лица мохнатой женщины и готов был голову положить на отсечение, что вместо слова «килограмм» у Лене произнесла что-то другое, да и сумму назвала иную. И хотя я уже был знаком с единицами измерения массы у расы Гекхо, алгоритмы игры, искажающей реальность, перевели для меня фразы в привычных земных терминах. Слышала, что капитан не хочет терять половину стоимости драгоценного металла и потому в сыром виде платину продавать не собирается. Урастухш будет искать на станции того, кто взялся бы за очистку, переплавку и дальнейшую сертификацию слитков. Пожалуй, я поступлю так же. Ты как? В рюкзаке у меня хранилось 14,5 килограммов своего металла. Потенциальная прибыль превышала 100 тысяч драгоценных кристаллов, даже если просто продать платину в виде необработанного порошка. Конечно, не хотелось терять половину стоимости, но что-то меня грызли большие сомнения насчет того, что Растухш на пиратской станции сумеет найти честных деловых партнеров, которые его не кинут. Поэтому я предпочел пока воздержаться.